Глава восемнадцатая Я опустила глаза и начала тяжело дышать. Черт, не думала, что Вадим так быстро раскусит меня. Как он так быстро догадался? Неужели кто-то уже напел ему? Молчала, не зная, что сказать, с чего начать, как объяснить свой поступок. Чувствовала себя так глупо, отвратительно. Да, все это я затеяла из-за бывшего. Вадим либо знал точно, либо все это просто было написано у меня прямо на лбу. Наверное, мне на самом деле не нужно было ничего такого затевать. Призналась бы честно, что не выстояла под натиском недругов, развалила компанию, утопила ее. Подписала бы все, что требовал Демид, пусть бы подавился. Даже если бы он ни копейки мне не выплатил, я бы не пропала». Пусть у меня не так много, отложено на черный день, но что-то есть. Плюс есть квартира мамы, которую мы могли бы сдавать. Я бы вышла на обычную работу, выжили бы. Сколько женщин так живут. Растят детей в одиночку. К большому богатству я как-то так и не привыкла. Так что смогла бы пережить смену социального статуса. Тем более мне всегда хотелось с детьми работать, а не управлять компанией, в которой тысячи человек. Лика, Так я прав? — спросил он, потому что я просто молчала. — А знаешь, это обидно. — Обидно? Почему же? Не выдержала я, зло взяло. Ему обидно, Ремизову больно, им, двум здоровым, сильным мужикам, видите ли, хреново. А мне, слабой женщине, должно быть что, стыдно? А мне не обидно, что он меня позвал сюда, в этот ресторан, чтобы просто уложить в постель. Я же не слепая и не дура. Око за око, милый. Милая, я же понял, зачем ты меня вызвала, не дурак. Неужели меня бесили его слова, выражения. И что же ты понял, Вадим? Что я решила с тобой замутить, потому что бывший решил у меня компанию отжать. Да знаешь ли, давай на чистоту. Поможешь мне утереть нос Ремизову? Я буду твоей. Как? Устраивает расклад? Он наклонил голову, покачал ею из стороны в сторону. «Зачем ты так, малыш? Я ведь... Я к тебе со всей душой. С душой, говоришь? Интересно. Скорее ты ко мне с кое-чем другим в штанах». «Ты что, разве не видел, что происходит? Не знал, что в моей компании творится, как меня сливают, как мои тендеры перекупают, разваливают все, что я...» «Ладно, что еще Демит создавал, и я приумножила? Если ты, Вадим, как ты говоришь, меня любишь, почему не помог?» Ты согласился прийти сюда и отозваться на призыв о помощи, когда замаячила возможность уложить меня в постель. «Лика, ладно, проехали». Я взяла бокал, сделала глоток терпкой бархатной жидкости, которая сразу зажигает огонь в венах. Панель пропала или... — Не буду унижаться, пошли они все! — Знаешь, Вадим, — сказала я, поднимаясь со своего места, — спасибо тебе за приглашение, но я передумала с тобой ужинать. — Что? Лика, ты с ума сошла? — вскочил он следом на ноги. — Что произошло? — Говорю же, я передумала. Не нужна мне помощь. «Ремизов хочет обратно компанию, пусть ею подавится. Чтоб вас обоих по носа долел. Плевать, я... Я уеду. Меня в этом городе ничего не держит. Соберу вещи и... давно хотела. И мама тут болеет часто. Вот она сейчас в санатории в Есентуках. И климат подходит, и лечение рядом. Лика, ты бредишь, я понимаю, ты встретила Демида и... Кстати, откуда ты знаешь, что я его встретила? Шпионишь, да? Допустим, он сам похвастался». Вадим усмехнулся недобро, но я не поверила почему-то, что Ремизов что-то ему говорил. «Неважно, Вадим. Прости, поужинай сам. Свой заказ я оплачу». Достала купюру из кошелька, бросила на стол, пошла к выходу. Вадим перегородил мне дорогу, смотрел на меня в упор, а мне противно стало от его тона, как он спросил про Демида. «Унизить, что ли, меня хотел?» «И это он, Вадим, который все это время мне пел песенки о любви и страсти?» «Еще один повод ненавидеть мужиков и не верить им. Все уроды как один. Ну или мне так везет. Притягиваю я их, что ли? Магнит для предателей. И козлов. Бородатых и гладко выбритых. Я обошла его, продолжила путь домой. «Лика, да подожди ты!» Вадим меня догнал уже в холле. Я шла к гардеробу, сжав зубы, почти не видя ничего. Подала номерок, но Вадим не дал взять пальто, схватил за руку, оттащил в коридор, ведущий к уборным, прижал к стене. — Лика, остановись ты, не уходи. Ты горячая, такая страстная. Извини меня, дебила, прости. Да, мне хреново от того, что ты со мной вот так, но согласись, я право имею, ты... Ты с этим своим демидом меня совсем замучила. Ногтя твоего не стоит, а ты... Я же понимаю, что ты меня использовать хотела, чтобы нос бывшему утереть. Я могу это сделать, ты знаешь, ради тебя на многое готов. Он тебя не стоит, Лика, когда ты это поймешь уже. А ты все делаешь ради него, против него. А кто стоит? Ты, Вадим, что ты сделал для того, чтобы стоить? Чем помог за это время? А ты только за помощь готова, да? Как... «Как проститутка бытовая!» «Что?» Этого я от Вадима не ожидала. Подняла руку, чтобы залепить ему пощечину, но не успела. Сильная рука оттащила от меня мужчину, и в следующее мгновение я увидела, как жесткий кулак моего бывшего мужа таранит челюсть несостоявшегося любовника.